Светлана Медов. Алиса в стране чудес в стихах читает Галина Горыня. Не простенько, но со вкусом чудесей бывает заболеет кит, на ком стоит земля. Тогда пылает и дрожит вся Родина моя. А если набежит слеза, утри ее скорей. В страну чудес помчимся за Алисочкой моей.